Раз, раз, раз, раз, раз, раз. Так. Раз, раз, раз, два, три, четыре. Значит, для тех, кто не был на моих лекциях, когда вы покупаете билет, вы входите в контакт с моим полем. Идет ускорение всех процессов, и положительных, и отрицательных. Соответственно, если есть какой-то негатив, он начинает стремительно, так сказать, востряться, выходить, и начинается проблема. Если вы правильно относитесь к этим проблемам, это называется очищение. Если повышаются претензии к другим и к себе, вы не умеете сохранить внутреннее добродушие, то, значит, либо вы не попадете на выступление, либо после выступления попадете в больницу. Все очень просто. Поэтому, заботясь о вас, мало ли кто-то все-таки что-то где-то прошел не так, раздражался, обижался и так далее. Вот сейчас, пока я смотрю зал, и потом буду сообщать вам результаты, и будем искать выход из положения, начинайте работать над собой. Значит, пожалуйста, вспомните все моменты, особенно в ближайшее последнее время, когда вы не умели сохранить внутреннюю любовь и добродушие. Критические оценки, осуждение других людей, недовольство собой, страх перед будущим, сожаление о прошлом. То есть у вас сейчас есть 5 минут для того, чтобы простить всех и себя в первую очередь. Прошу начинать. Хорошо, идем дальше. Через на подготовленных, те, кто читал книги, смотрел видеогассеты и информацию, излагаю э, последнюю, ту, которую я получил, скажем, в промежутке между последним выступлением и сегодняшним днем. В Москве в феврале, когда было мое выступление, я говорил о том, что существуют различные слои времени как я начал? Я начал с того, что увидел что болезнь, связана с агрессией. Потом я видел, что агрессия связана с повышенной зависимостью, привязанностью повышенной к чему-то. И тогда я понял, что я, мои исследования совпадают с коренными положениями индийской философии, буддизма, которые говорят, болезнь — это привязанность. Они также совпадают с основными положениями христианства, которые говорят, от страстей идет ненависть, идут болезни, несчастье и так далее. Страсть — это повышенная зависимость от объекта, наших желаний. Так вот, я начал звонить из этого и понял. Пока мы не снимаем привязанность к чему-то, болезнь не проходит. То есть наше изменение есть выздоровление. И если человек не меняется, выздоровление будет поверхностным, а дальше оно либо превратится в другое заболевание, либо потом еще больше усилится. Тогда я понял, что нужно снимать то, что называется привязанностью. И поскольку в одну и ту же легко нельзя войти дважды, Первая мысль была, что просто нужно как-то периодически или внутренне отстраняться от всех ценностей мира. Это путь буддизма, смысл которого избавиться от привязанности, отказаться от желаний. Это путь в какой-то степени христианства, которое говорит, что нужно преодолевать свои страсти, нужно так сказать, через отрешение, сдерживание своих чувств, желаний развивать себя. И э, сказать, в своих исследованиях, чем дальше шел, тем больше я понимал, что простым сдерживанием можно создать атмосферу, условия, но не закрыть проблему. И э, в конечном счете, первый мой прорыв был в 1991 году, когда у меня сказать, возникли определенные проблемы. Сначала это были проблемы ситуационные. Мне дали э, ситуацию, которую я не хотел принять, категорически. Поскольку внутренне я его не мог принять, ситуация развивалась дальше, неприятие сохранялось, после этого появилось заболевание. Диагноз рак, метастазы и шансов выжить никаких. И вот тогда я понял, что мой земной путь закончился, и для меня мое тело и мои проблемы отошли на второй план. Мне на это понадобилось три дня. Я решил тогда заниматься душой и как бы спасать ее, потому что все-таки душа это главное. И тогда я поставил себе вопрос, что спасает душу. Я начал читать Библию, я перестал всю Библию, нашел одно слово ⁇ любовь ⁇ и пошел за ним. И я почувствовал справедливость того положения, что смысл жизни в накоплении любви. Я почувствовал, что для этого я живу. Я пошел за этим, после этого исчез диагноз, изменилась моя судьба, и я начал заниматься своими исследованиями в полном объеме. То есть за год до этого я вышел на структуры, которые я назвал кармическими, но вторжение в тонкий план оказывается смертельно опасно для человека неподготовленного. То есть когда мы выходим на контакты с тонкими планами, если мы сохраняем сильные привязанности, это смертельно. И вот в 1991 году 190-м, я вышел в марте на структуры, которые я назвал кармическими. Пять лет я пытался их увидеть, не мог, в конце концов, то, что называется пробила, я их увидел, но я не знал, что это видение для меня является моей собственной смертью, потому что в том состоянии, в каком я был, я был к этому не готов. И вот эта моя смерть, к которой я готовился, она мне помогла преодолеть в какой-то степени эти зависимости, и это мне позволило сохранить первую жизнь, а во-вторых, в хоть какой-то степени быть готовым, к тем исследованиям, которые я стал проводить дальше. И смерть – это не распад тела, это просто расставание с тем, что нам дорого. Вот это расставание. Я на предыдущей лекции, на последней, говорил о том, что есть четыре вида смерти. Смерть как сон. Мы прощаемся на день со всем, что нас привязывает. Смерть как расставание с близкими. Мы расстаемся с ними, рвутся связь. Смерть как физическая гибель тела. Это расставание с жизнью и расставание с привычным миром нашим, с нашими планами. И четвертый вид смерти – это отречение, отказ от любви, расставание с любовью. И как ни странно, это самый опасный вид смерти. Потому что он, если смерть очищает душу, то этот, этот вид смерти загрязняет душу. И как ни странно, чаще всего мы, живя жизнь, умираем именно отказываясь от любви. Так вот, это расставание совсем что дорого, которое я начал, так сказать, проходить, принимать и уцепился за слово «любовь», оно мне помогло измениться самому, изменить взгляд на окружающий мир. И из этого я вынес одно. Когда я выхожу на контакт с тонкими планами, если идет развитие и продвижение дальше, если я к этому не готов, либо я должен повысить, вернее, уменьшить зависимость от всего окружающего мира, либо для меня это смертельно опасно. И потом я понял, почему скажем, с каждой книгой я перед тем, как книгу написать или пишу, у меня начинаются проблемы, несчастья, неприятности, болезни и так далее. И так далее. Это процесс очищения, закономерный. Только для того, чтобы этот процесс шел легче, я должен помогать, я должен добровольно делать то, что делает со мной природа. То есть я должен быть готовым к отстранению от всего, не только материального, но и духовного, чувственного и так далее. И моя готовность, и самое главное, готовность проявляется в концентрации на добродушии и любви. Это высший вид готовности. Если у меня это есть, тогда я прохожу испытания. Вот сейчас у меня, скажем, я никак не могу начать писать седьмую книгу. Почему? Потому что даже просто... Моя знакомая, я знаю лет 7 или восемь, она живет в Нью-Йорке, она мне говорит, ты знаешь, не пиши пока седьмую книгу. Я говорю, а с чего ты взяла? Ну, ты знаешь, вот мне так кажется, что ты умрешь, если сейчас начнешь ее писать. Я говорю, ты знаешь, мне тоже так кажется. Поэтому мне нужно сначала научиться, научиться отстраниться от всего. Вот последний год, допустим, идет информация, что... У меня повышенное внимание ко всему сказать, миру, который меня окружает. Еда, выпивка, свои дела, свои проблемы и так далее. И вот целый год как-то я это вижу, но, но оправдывая себя. И вот когда я начал разваливаться физически последние несколько месяцев, вот тогда я понял, что либо в одну сторону, либо в другую. Так вот. И так я вынес четкое определенное убеждение. Для того, чтобы развиваться нужно идти через любовь. И в принципе, я опять понял, что я ничего нового не открыл, я просто в своих исследованиях повторяю то, что уже было открыто 2000 лет назад в христианстве. Так вот. Я начал говорить о времени. В моих книгах все мои исследования в основном касаются чего? Определенных слоев человеческого, зависимости от которых создает проблемы. Один слой материальный, тут все понятно, тут все отработано, так сказать, и в священных книгах, и где угодно. Второй слой духовный, здесь сложнее. Прозрение у меня наступило, когда я заканчивал вторую книгу, потому что, оказывается, духовность, которая для меня всегда была благом, оказалась огромной опасностью, в зависимости от нее гораздо более опасной, чем от мира физического. Это я понял, преодолел. Потом я начал выходить на уровень, так сказать, я шел уровень тела, потом уровень духа стал выходить на уровень души. Уровень души связан с нашими, так сказать, эмоциями, с нашими чувствами и так далее. Я это назвал так сказать, зацепка за душу сначала, уровень души. Это мораль, нравственность, это сказать, человеческая любовь и так далее. И вот приблизительно на этом заканчивается э, моя пятая-шестая книга, там начинается эта тема. Так вот, э, идя дальше, я понял, что уровень души, то, что мы называем э, уровень души, это уровень э, наших чувств, чувственное счастье, как я его назвал. Так вот, главное счастье не материальное, не духовное, а чувственное. И Потом ко мне приходят люди на прием, я смотрю, по материальному уровню чисто закрыто, духовный чисто, чувственный полный завал. Я начал нащупать, что есть в чувственном уровне. Главное, что, вот какие-то точки. Оказалось, одна линия идет по-прежнему, знакомая тема ревности, вторая гордыня. Ревность это зависимость от желаний, гордыня это зависимость от воли, управления, способностей, интеллекта. То есть возникла, опять же сказать, дуализм. Есть две тенденции. Но эти две тенденции сводятся к чему? В жизни. Желание, все сводятся к сексуальному желанию. То есть желанию продолжить жизнь. Еда, секс, это продолжение жизни. И человеческая любовь, это божественная любовь с накладкой желаний. Дальше, вот я продолжаю жизнь, я должен ее защищать. Чтобы защищать жизнь, я должен управлять миром. Это способности, интеллект, воля и так далее. Там ревность, здесь гордыня. Вот приблизительно на чем я остановился. И после этого в диагностике я смотрел. Вот приходит человек, можно там говорить тысячу различных, сказать, о том, что с ним было. Можно давать предположения, смотреть с глаза, снимать порча, все, что угодно. Для меня задача всегда составила в одном – обобщить максимально то, от чего мы зависим. Тогда легче будет эту зависимость снять. И это обобщение идет непрерывно вот все эти годы, пока я этим занимаюсь. Болезнь свыше 70 тысяч, а причина одна – Это отречение от любви к Богу ради всего остального. Когда сказать, ценности вселенские поднимаются выше любви к Богу. Что такое эти ценности вселенские? Живое существо несет две тенденции. Продолжение рода, продолжение жизни и защиту жизни, управление миром. Значит, если эти две тенденции, я преодолею зависимость от них, тогда я имею право на их развитие. Тогда жизнь моя будет продолжаться. Тогда я могу быть способным, умным и так далее. То есть вот... Сказать, практически э, у меня нет проблем с э, решением темы бесплодия. Вот приходит женщина, говорит, я бесплодна. Я говорю, вот смотрите, э, если бесплодие, автоматически у вас идет ревность. Что такое ревность? Это обожествление желания. Что такое желание? Это концентрация на продолжении жизни. Вы обожествляете жизнь и желание ее продолжить. Значит, вам продолжить жизнь не позволят. Потому что эта тенденция, усиливаясь в детях, приведет к потере жизни вообще. Поэтому лично но вообще уже в масштабах э, всего живого. Не только человечества, но и всего живого во Вселенной. Поэтому для того, чтобы спасти все живое во Вселенной, вам нужно перекрыть зависимость от э, обожествления жизни и продолжения. Это бесплодие. Она говорит, что мне делать? Я говорю, снять зависимость от жизни. Как снимается зависимость от жизни? Первое. Прощение у любимого человека, который унизил вашу жизнь, унизил ваше желание, оскорбил вас как женщина, измена, предательство и так далее. Вы снимаете зависимость от жизни – И вам можно жизнь продолжать. Дальше, вы хотите иметь ребенка, не получается. Не унывайте, не испытывайте недовольство собой. Потому что уныние у женщины сильнее бьет по детям Дальше, периодически поститься, голодать, воздерживаться от секса. То есть человеческое мы прерываем, а божественное стараемся сделать непрерывным. Вот так мы это все преодолеваем. Один из самых так сказать, гениальных примеров в истории, когда так сказать, можно преодолеть зависимость от жизни, он дан в Библии. И все две тысячи лет мы подсознательно это повторяем. Это научиться любить того, Бога в этом человеке, научиться сохранить любовь и просить того, кто тебя убивает. Этот пример дан Иисусом Христом. Значит, если мы проанализируем э, Евангелие и с, э, всю сцену распятия Христа, то это пособие по тому, как преодолевается все человеческое и сохраняется божественное. А это божественное есть любовь, и через эту любовь человеческая опять восстанавливается. Это есть воскресенье. И каждый из нас каждую секунду воскресает, сохраняя любовь. И умирает, будучи живым, если он это любовь, сохранить не может. Так вот, идем дальше. Чувственный уровень, он должен быть связан. Если тело связано с материей, дух с пространством, это по моей терминологии я излагаю свои исследования. Я не претендую так сказать на то, что то же самое вы прочитаете в книгах. Хотя пока расхождения не было ни с научной литературой, ни с философской, ни с религиозной. Так вот, значит, в системе моих исследований чувственный уровень связан со временем. Если анализировать индийскую философию, то всё исходит из времени в этой Вселенной. Время рождает пространство, пространство рождает материю, и как физики говорят, материя или вещество — это определенным образом скрученное пространство. А пространство — это определенное проявление функции времени. Значит, для того, чтобы снять зависимость от основ человеческого счастья, потому что главное, не материальное, не духовное, а чувственное, мы должны снять зависимость от времени. Значит, отсюда идет следующее. Вот последнее время, я сейчас, если раньше как-то я излагал то, что я знаю, я сейчас пытаюсь вам показать механизм, как я приходил к этому, чтобы легче было понять, как я к этому пришел, и, может быть, легче научиться где-то. Так вот... Так вот, поскольку время рождает все во вселенной, то зависимость от времени, это, она рождает зависимость от всего остального. Значит, если я завишу от чувственного уровня, я не могу сохранить любовь, когда идет крах желания. Я не могу сохранить любовь, когда разваливаются мои способности, воля, разваливается судьба. Значит, дальше у меня будет зацепленность за все остальное. И за духовность, и за материальный уровень, и так далее. И так далее. Снятие зависимости от времени – Как, что такое для нас время? Оно для нас проявляется как будущее, как прошлое, в первую очередь. Значит, если я сожалею о прошлом, или боюсь будущего, это есть агрессия к любви. Значит, тот человек, который повышенно сожалеет о прошлом, или боится будущего, этот человек зацеплен за время, за чувственное счастье, и это дает уже большие проблемы. Поэтому все, так сказать, философские, э, скажем, достижения философской мысли человеческого и религиозной мысли, Всегда говорят, не сожалея о прошлом, не бойся будущего. Повышенное сожаление о прошлом, если смотреть языком энергетики, это программа собственного уничтожения. Я не согласен с прошлым. И каждую долю секунды, ведь у нас мы забываем о том, что мысль останавливается, эмоции крутятся очень долго. Если мы мыслью разогнали эмоцию, то эта эмоция, которая уже оторвалась от мысли, продолжает крутиться долгие годы. И иногда острое, сильное сожаление о прошлом, которое мы испытываем, скажем, больше часа, потом может крутиться 10-20 лет со всеми вытекающими. Так вот, а, определить, зацепленный за чувственный уровень или нет, уже просто можно. Если вы повышены, переживаете, боитесь за будущее, или сожалеете о прошлом, вы зацеплены. Если вы плохо... Что такое пессимизм? Это плохие мысли о себе в будущем. Что такое плохо думать о людях? Это я плохо думаю о который может мне что-то сделать. Поэтому страх перед будущим, сожаление о прошлом, плохие мысли о себе, пессимизм в своем плане и осуждение людей, плохие мысли о людях, это есть одни из главных составляющих показателей зацепленности, зависимости от времени и, соответственно, больших проблем остальном Так вот, я анализировал, скажем, как связано со временем желание и воля. Очень просто. Если языком физики рассуждать, наша Вселенная расширяется, а потом она должна сжаться. Это сжатие приводит к тому, что скручивается, сжимается в точку материя, скручивается пространство и время останавливается. Ну, из теории относительности хотя бы это следует. Значит, остановка времени – это исчезновение времени и пространства, вернее, сказать, возвращение их в исходную точку. Если все это должно сжиматься, что такое желание? У желания есть цель, есть ситуация. Вот я чего-то хочу, я это добиваюсь, желание пропадает. Значит, желание ⁇ это совмещение причины и следствия во времени, то есть сжатие времени. Чем масштабнее мое желание, тем больше возможность сжать время. Значит, к чему мы идем? Потому что по мере того, как мы развиваемся, масштаб наших желаний будет все больше и больше. И значит возможности сжать время все больше и больше. И в конечном счете все наши желания достигают масштаба Вселенной, и Вселенная сжимается. И мы возвращаемся в Бога и становимся Богом. Воля это то же самое. Есть определенная программа, я реализую. Что такое программа? Это возможность сжать время, сжать причину и следствие. То есть в конечном счете мы выходим на время как основу всего. Значит для того, чтобы уменьшить зависимость от времени, Мы должны что сделать? Мы должны найти ту точку опоры, которая выходит за пределы времени, и от времени не зависит Это есть то, что мы называем любовью к Богу. Это есть наше Божественное Я. Значит, насколько мы усиливаем непрерывность ощущения своего Божественного Я, насколько мы делаем прерывистым человеческое, настолько мы уменьшаем зависимость от времени, сжимаем его и выполняем свое главное предназначение. Все древнегреческие легенды, они в принципе идут из индийской мифологии. Древняя Греция тут очерпала всю свою глубину философской мысли. По древнегреческим легендам человек есть производная от Зевса, от Бога. Зевс, Питер в римской трактовке. Так вот, человечество рождено Зевсом, а Зевс рожден Хроносом. А Хронос поедал своих детей. Зевс должен был его победить по предсказанию, он его победил. То есть, говоря простым языком, человек должен победить время, и это главная его функция. Эта главная функция у нас проявляется постоянно. Так вот, каждую долю секунды мы э, идем либо к любви, либо отрекаемся от нее. И насколько мы помогаем себе в процессе сохранения любви, настолько мы выполняем свое главное предназначение. Для того, чтобы с любовь сохранить, нужно ощутить, что наше Я истинное и божественное. Тогда надо сказать, мы не можем потерять свое я. Если мы считаем, если я считаю, что мое я это деньги, я от них я их не могу потерять. Я буду защищать чем угодно, отказываясь от всего, от любви, от чего угодно. Если я понимаю, что мое истинное я божественное, тогда разваливается материальная ситуация, я сохраняю любовь. Разваливается духовная, я сохраняю любовь. Разваливается чувственная, самое главное, я любовь сохраняю. И тогда я выхожу на свое божественное я, и тогда возможно обновление человеческое в суфизме, в исламе, в христианстве, в иудаизме есть моменты, идеи того, что каждую долю секунды Бог как бы создает вселенную заново. Вселенная каждую долю секунды из любви воссоздается. И я к этому пришел как-то, я эту мысль знал, но она у меня была совершенно абстрактная. А потом я начал, когда заниматься исследованием, я опять к этой же мысли и пришел что мы каждую долю секунды создаемся любовью. И от того, насколько мы живем ею и отбрасываем все то, что мешает любить, настолько мы выполняем свою главную функцию, насколько мы имеем право э, развиваться. То есть наша жизнь и все, что мы имеем, это тренажер для накопления любви. Если для нас это функция, следствие, возможность, тогда она, эта возможность будет развиваться, потому что мы из человеческого делаем божественно. Так вот, в Москве в феврале я говорил о том, что есть различные слои времени. Когда я начал заниматься временем, должен выяснить, какие слои, чтобы как-то хоть более-менее ориентироваться. А на сегодняшний день пока модель та же, что была в феврале. Есть время в наших мирах, которое течет последовательно, есть время, текущее в другую сторону, есть время, градоточник, аморфно оно течет и в ту, и в другую сторону. Я не знаю, как это выглядит, но к этой модели я вынужден прибегать в работе. Так вот, это аморфное время, оно является родоначальником всего того, что производится. И Вселенной, и самое главное, на уровне аморфного времени живое и неживое не имеют различия. То есть чувствительность, она присуща и живому объекту, и того, что мы называем неживой. На тонком плане разницы нет между живым и неживым существом. Там просто степени желаний разны. Так вот, на уровне аморфного времени живое-неживое едины, и, соответственно, здесь как бы вот эта зависимость глубинная, которая должна преодолеть, искать сказать, все живое, она масштабная. То есть мы сначала преодолеваем все как бы грехи живого существа, а потом грехи уже существа неживого, то есть полевого. И на последних лекциях, я еще раз это повторю, я пришел к какому выводу? Что, сказать, если стянуть главную зависимость всего живого, это продолжение жизни. Это, в Библии это называется как первородный грех Адама и Евы. То есть сексуальное желание, влечение, к продолжению жизни, продолжение рода и так далее. Это м м лежит в основе сказать, жизни, но и оно может стать как бы главным грехом, когда любовь к Богу вторична, а жизнь первична. Любопытная победа, я не помню, говорю это на лекциях или нет, но я. Когда стал диагностировать детей, которые рождены в воде, то есть без боли, без проблем, я увидел, что у них почему-то резко на тонких, именно в плане аморфного времени, вырастает зависимость от жизни. Значит, что получается? Их потомки могут быть бесплодными. Вроде бы дети крепкие, здоровые, все прекрасно, никаких противопоказаний нет. Дети, рожденные в воде, сказать, поле у них нормальное. А на тонком плане идет проблема. Я начал думать, почему. Вспомнил опять же библейскую мысль, что Бог сказал, в муках должна раздаться женщина. И понял, в чем дело. Рождение ребенка, появлению на свет – это акт производства жизни. И он должен быть омрачен болью, чтобы не было тогда легче сконцентрироваться на любви, а не наслаждении и продолжении жизни. И чем сильнее женщина зацеплена за жизненное счастье, чем больше она обидчивая, ревнивая и так далее, тем болезненнее будет у нее и роды, и месячные, и все что угодно. Поэтому болезненное рождение ребенка, боль при его рождении, она позволяет женщине сконцентрироваться на любви божественной, принимая унижение жизни через боль. И если женщина рождает под наркозом, или э, в воде, то, как ни странно, это может потом давать определенные проблемы. Значит, э, скажем, рождение ребенка в воде без боли, оно может для женщины, скажем, для потомков безвредно пройти тогда, когда женщина действительно концентрируется на любви и э, э, сохраняет любовь при любом унижении жизни и так далее. Но такое... Как я смотрю, по диагностике, бывает достаточно редко. Итак, об аморфном времени. Почему я начал говорить? Я думаю, сегодня не буду как-то говорить. Почему? Потому что вроде бы оно не имеет отношения к теме и так далее. Я начал диагностировать зал. Сознательная агрессия – 0 Подсознательные – 3000 единиц. В чем дело? Я смотрю. Материальный уровень – чисто. Духовный – чисто. Чувственный – чисто. Хорошо, я беру другие параметры. Готовность принять очищение через людей самоищадящих, через болезни несчастья, через смерть, через людей, плюс 80, через болезни несчастья, плюс 80, через смерть, плюс 95. То есть все великолепно. Как бы я сказал раньше, только почему подсознательная агрессия 1000 единиц, 3000? Делаем вывод. Вы, вы сказать, входите в контакт, а у меня сказать, программа одна, ускорение процессов и выгребание агрессии. Значит, что-то выходит очень серьезно. Я смотрю, на уровне нашего времени чисто, на уровне противоположного времени чисто, на уровне аморфного времени, и вот тут начинает выходить проблема. То есть глубинная зависимость от основ, две функции – возникновение жизни и управление Вселенной. Первый грех – это грех Адама и Евы, поставить э, жизнь и ее продолжение, к Богу. А второй грех, а если хронологически, то первый – Это грех дьявола, который, ангела, который стал дьяволом. В чем смысл этого? Это управление поставить выше любви к Богу. Почему, скажем, грех ангела, который стал дьяволом, хронологически первый? Очень просто, потому что это грех как бы не просто живого существа, а неживого. То есть он масштабнее. С этого начиналось. Отречение от любви к Богу ради управления. Потому что управление Вселенной – это функция не только живой природы, но и неживой тоже. Потому что это сжатие времени. когда, скажем, звезда коллапсирует, сжимается в объем, это управление временем. Это, так сказать, реализация определенной программы. Так вот, эти две функции, скажем, лежат в основе всего, и преодоление их, оно, соответственно, помогает нам ощутить свое божественное Я. Ну хорошо, тема ревности, тема, так сказать, первого греха Адама и Евы достаточно понятна. Почему, скажем так, серьезно вот эта функция управления поставить выше любви? Потому что, скажем так, мы сейчас готовимся к переходу в новое состояние. Человечество готовится к. Прикосновению к каким-то высшим истинным уровням, по всем данным ясновидящих, сейчас дети уже с 1982 года рождаются ясновидящими, а, сказать, по моим данным, по моим исследованиям, с 2020 года будет совершенно просто на физическом уровне, дети будут другие и так далее. И так далее. Возможности человечества неизмеримо, неизмеримо возросли последние 2-3 сотни лет. То есть мы сейчас накопили ту базу, которая даст нам мощнейший рывок вперед. И этот рывок вперед, это прикосновение к тем слоям, к тем уровням, которые раньше были уделом единицы. Только отдельные, посвященные, пройдя так сказать, целую цепочку испытаний, подготовки, отрешения от всего, к этому прикасались. А для остальных это было смертельно опасно или просто недостижимо. Вот, как говорится, Бог ему не давал этого и все. Сейчас хотим мы или нет, но, ну, судя по всему, мы к этому прикоснемся. Значит, либо человек выживает, либо нет. Либо идет его чистка. Вот об этой чистке как бы я хотел поговорить. Почему? Потому что эта чистка будет касаться двух функций. В первую очередь, тема управления гордыней. И во вторую, так сказать, это тема желаний ревности. То есть будет дестабилизация этого. Для того, чтобы человечество вошло в новую, в новую стадию, появились новые люди, оно должно пройти эпоху дестабилизации. Вот эта эпоха дестабилизации, она нас подготавливает. Но... Если раньше дестабилизации были на каких-то уровнях поверхностных, то сейчас идет кардинальное изменение человечества, и она должна пройти на уровне глубинных. И когда на таком уровне проходила дестабилизация, скажем раньше, то цивилизации погибали. Вот я недавно смотрел фильм о возвышении и крахе Афин. И там, так сказать, я не помню кто, но какой-то иностранец, блестящий фильм, прекрасно так сказать, подан сама история Афин примерах и достаточно точный анализ. Он говорит, вот с чего началось возвышение Афин. С того, что так сказать, все начали концентрироваться. На чем? На развитии, на продвижении, на способностях. И вот это стало как бы конституцией Афин. Реализация каждого человека. Вот оттуда демократия пошла. Реализация возможностей каждого человека. Развитие способностей. То есть концентрация на самом, как бы, на самом главном, что было в то время. Развитие человека, его защита, его воля, его сила, это позволяло выжить. И страна стала жить, это как бы был, так сказать, гласный-негласный кодекс Афин. Смысл жизни в развитии тела, в развитии духа, способностей и так далее, и так далее. И Олимпийские игры, которые существовали все войны прекращались и так далее, они являются показателем, насколько стремительно, когда, скажем, группа людей э, увлекается какой-то идеей, насколько стремительно идет прогресс. Почему? Потому что э, группа людей – это возможность прессовки времени, достижения желания тысячи, неизмеримо измеримо больше, чем одного человека. И Афина расцвели. И сколько там про 15 или 25 лет? То есть… Э, Тогда они достигли больше, во многих областях гораздо большего, чем сейчас достигло человечество. И затем начинается война со Спартой. И Афины не могут победить. И Спарта первая несколько раз предлагает мир. Но Афины отказываются. Как же так? Мы всегда первые непобедимые сейчас должны уступать. И Афины идут на эту войну, проигрывают и в конечном счете Афины погибают. И фраза этого лектора звучит так. То, что дало Афина мир и процветание, это их и погубило. И после, после этой войны энергетика резко меняется. И начинается холера. Возникает эпидемия страшная, которая несла в жизни там, 30% населения Афин. После этого они отказались от перикла, как от мудрого правителя. Он тоже умер от холеры, и в конечном счете Афина распалась. То есть энергетика общества падает, появляется эпидемия. И если мы сейчас говорим о эпидемии СПИДа или чего-то, которая идет во всем мире, то можно говорить о том, что энергетика человечества так сказать, в значительной степени падает. СПИД – это зависимость от желаний, это тема ревности. И соответственно, соответственно, Если это принимает масштабы эпидемии, охватывающие все человечество, то болен уже, скажем, не человек, один или не два, а это болезнь всего человечества. Так же, как гомосексуализм. Это болезнь, но не человека, а общества. Так вот, что было на начало лекции. Итак, подсознательная агрессия 3000 единиц по уровню жизни в 7 раз выше смертельного, по уровню управления в 4 раза выше смертельного. То есть уровень ревности, как скажем, как основ, ревность – это зависимость, он был почти в два раза выше, чем уровень гордыни. И теперь самое главное, из-за чего вот вся эта прелюдия. Я смотрю, с чем это связано. Обычно это связано как-то с прошлой кармой и так далее. Здесь связано уже с кармой всего человечества. То есть это, я считаю, хорошо. Почему? Потому что здесь уже сейчас, значит, в зале сегодня, сказать, мы будем решать проблему уже не лично каждого, а проблему кармы человечества, которую каждый из нас несет в себе. И, значит, решая ее на этом уровне, мы будем спасать уже не только себя, но и все человечество, и всех, кто с нами связан. Так вот, смотрим, вот, скажем, я даю информацию. Мне интересно, что сейчас поменялось. Внешняя агрессия 2000 единиц, подсознательная агрессия 100 единиц. Внешняя агрессия, то есть внутренняя, выходит во внешнюю, а потом, это так сказать, и при правильном так сказать, состоянии, оно, внешняя агрессия рассыпается и исчезает. Значит, мы можем говорить об определенных положительных изменениях, которые происходят сейчас, когда как бы мы постепенно, отслаивая человеческое, пытаемся отыскать в себе Божественное и почувствовать реальность Божественного, истинность реальности так сказать, и вторичность реальности человеческой, весьма, вернее, весьма большую относительность скажем так, вот эта тема более-менее, скажем, я <coughs> объясню. Теперь еще. Итак, человечество входит в полосу нестабильности. Значит, сейчас э, начинается, скажем, определенная чистка каждого. Как эта чистка может проходить? Значит, ну, в плане желаний, понятно. В плане, так сказать, ревности, отношений и так далее. В плане э, гордыни это, ну, естественно, неудачи, это угроза жизни. У каждого она по-разному приходит, но Каждого из нас могут поставить ту ситуацию, когда он задумается о своей смерти. И правильное сказать, отношение к этому позволяет проходить ситуацию. Это, это обиды со стороны близких или предательства, или какие-то дестабилизации каких-то серьезных моментов. Но говорить можно сказать, достаточно долго. Всегда хорошо помогает личный пример. Вот, допустим, возьмем меня. Значит, когда я вышел на, время, на тему аморфного времени, я начал себя диагностировать. Но у меня там был просто завал. То есть внешне-то если я себя привел в порядок, причесал, а внутри я видел, что у меня идет по-прежнему раздражение, когда мне что-то не так. Я видел, что это раздражение, как я отмаливаю, я прощаю, оно лезет и лезет. Значит, просто сидеть и отмаливать там, господи, сними обиды, сними раздражение. Не получается, что-то здесь не то. Если у меня идет раздражение к людям, значит, наверное, я где-то к ним неправильно отношусь. В чем я неправильно отношусь к человеку? Ну вот он неправильно сойдет с моей точки зрения. Ну и с общечеловеческой. Я раздражаюсь. Ну хорошо, я понимаю, что раздражение идет от собственной правоты. Если я прав, значит он виноват. Если он виноват, я раздражаюсь. Значит, ощущение собственной правоты, из чего бы оно ни исходило, это уже предпосылка агрессии. Вот почему Иисус Христос говорил, э, сказать, не судите, не судим и будете. Как, это, как понимать эту фразу? Если мы кого-то осуждаем, значит мы правы. Значит, если я считаю себя полностью правым во всем, значит, автоматически уже тот, кого я буду осуждать, то есть на тонком плане убивать, он уже на подходе. Значит, если нет виноватых перед Богом, значит, нет и права перед Богом. Поэтому просто ощущение полной своей правоты, оно является источником агрессии. Что такое ощущение правоты полной? Это ощущение незыбленности моей морали и нравственности. Потому что именно морали и, и, и нравственности лежат в основе человеческого. Ведь без человека это общественное существо, а общество базируется на морали и нравственности. Без этого оно развиваться не может. Но обожествляя стабильность материальную, духовную или чувственную в плане моральной нравственности, общество начинает погибать. Вот обожествление морали и нравственности религиозной привело к инквизиции. Ну и так далее, и так далее. И вот, допустим, так. Я смотрел, и я думал, так, а у меня очень сильно выражена тема управления это аморфное время, значит, скорее всего, наверное, через какое-то время я потеряю возможность диагностировать, лечить, э, сказать, ну, наверное, у меня начнутся серьезные проблемы по здоровью, проблемы с почками, кстати, что и есть, сказать, ну, явно функция почек падает, пока ничего не могу сделать. Ну, и в конечном счете, наверное, сказать, и мои исследования закончатся, и моя жизнь, и все остальное. Ну, что делать? Э, сказать, все проходит. Но получилось несколько иначе, более щадящим варианте. Вот, допустим, за последние... Э, За последние 4 месяца, вот меня, скажем, раньше у меня были ситуации, когда э, предательство для меня было очень болезненным, очень болезненным, но я интуитивно пытался как-то преодолеть это, потому что я чувствовал, что нельзя презирать ненавидеть того, кто предал для себя. Я начинал радоваться, искал повод для радости. Мне говорят, почему ты радуешься, когда я приду Я говорю, как, почему? Ну, что уже больше не Он Уже как бы отстрелялся. Все-таки оптимизм какой-то внушал. Вот. Но э, дело в том, что все-таки иногда прошлое тянет. И возникает вопрос, ну как же он мог? В каком случае это возникает? Когда я сделал много человеку. Я ему помогал, я ему жизнь спас, а он меня предал. Я анализировал, Вот, допустим, несколько лет назад была ситуация, человек несколько раз спас жизнь. Причем один раз. Просто даже Я чувствую, кому-то плохо, начинаю прочитывать, кому ему умирать. Я начинаю, выясняется, что это было так сказать, там, в Индии, что он конкретно умирал, я ему в этот момент спас жизнь. Ну и соответственно, что я жду от него? Благодарности. А в ответ предательства думаю, неплохо. И вот меня это долго держало. И я, Причем идет информация, что его должен простить. И я, я как червяк, и так, и так, но не могу простить и все. И потом вроде простил, но простил, потому что время прошло. Я это чувствовал, не нашел обоснования, чтобы его простить. И только недавно, когда я понял, что такое зацепленное за основу жизни, аморфное время, тогда я понял, почему я его не могу простить. Потому что он оскорбил мое обожествление жизни, мое желание сохранить жизнь, которую я ставил выше любви. И он, предав меня, вот, тем самым, тем самым как бы он показал, что то, что ему спас жизнь, и продолжили его жизнь, оно... Не главное. А для меня это было раньше главное. Жизнь, ее сохранение, ее продолжение. И эта установка, она давала мне огромную волну ревности, которую я тоже не мог преодолеть. Потому что желание спасти, сохранить жизнь, оно рождает ревность, если оно становится самоцельным. Я теперь понимаю, почему в юности я постоянно рисковал жизнью, ходил по перелам моста, то есть все время искал смертельную для себя ситуации. Потому что когда я нахожу ситуацию пограничной с жизнью, когда я могу расстаться с ней, то тогда значимость жизни уходит, и мне легче преодолеть зависимость от нее. Но дело в том, что продолжение жизни, сама жизнь и моральная нравственность, как скажем так, условия обеспечивания жизнь, они достаточно тесно связаны. Поэтому иногда предательство оскорбление морали и нравственности, это есть унижение, это иногда гораздо хуже, чем убийство. Воспринимается тяжелее, чем убийство. И значит, если я смогу сохранить любовь к тому, кто меня предал, я преодолеваю зависимость от жизни масштабнее, чем если этот человек даже меня убил. Так вот. Итак, вот я, скажем так, начинается у меня подготовка к седьмой книге, начинается полоса нестабильности. Развал материальный. Ну, это не самое страшное. Начинаются неудачи, когда вроде бы я делаю, все рассыпается, тоже. И достаточно тяжелый момент, унижение чувственное. То есть, я это заметил, э, скажем, где-то больше года назад, когда любое мое желание, ну это просто крах. То есть, я уже привык, что если мне захотелось пособирать грибы в Ленинградской области, то их не будет. Я привык, что если я, скажем, захотел порыбачить, то рыбы не будет. Но я уже, так сказать, я удивился, когда прилетел в Париж, В декабре с прошлого года прощаться, так сказать, ну, атмосфера прощания с веком, с тысячелетним, выяснилось немножко не совсем, но тем не менее, и что там после этого было? Я думаю, что сказать, испугался, не я ли как-то причастен. Но на всякий случай как бы продолжается работа, я анализирую, потом я понял, скорее всего, не я, там слишком много людей собралось с такими же желаниями, а в последнее время тема желаний начинает достаточно жестко блокироваться. Так вот. Я увидел, что идет ну, так сказать, ну, полный, э, стоит мне чуть-чуть чего-то -чуть захотеть, все, этого уже не будет, я знаю. Поэтому я понял, почему, вот, так сказать, рыбачили недавно. Вот мой друг берет, забрасывает, лодочку, поплевал на червяка, тут же рыба поймалась. Я думаю, действительно, почему плюют на червяка? Вспомнил, плевок, это жесть, презрение. Значит, если я плюю на червяка и плюю на рыбу, значит, мне эта рыба внутренняя не нужна. Внешне-то я сохраняю, а внутри я как бы от нее отказался, значит, рыба поймается. А рыба, она ведь идет, а энергетика на жидке тоже работает. мы все связано. Так вот, с желаниями разобрался, это понятно. Я уже привык, что так сказать, все разваливается, и с, с юмором наблюдаю. У меня одна задача, сказать, сохранить добродушие. А вот с управлением там сложнее. И вот, так сказать началось с того, что где-то вот, где вот я говорю, за последние 4 месяца 6 человек сделали со мной то, что называется предательством. Ну, два – это ладно, очень просто. Я очень, с моей точки зрения, я весьма помог. Двум. Достаточно помог. Там была, так сказать, не просто тема карьеры, здоровья, а тема вообще выживания. С моей точки зрения, я спас жизнь, Но здесь, поскольку для того, чтобы спасти жизнь, нужно все привести в порядок, я старался, так сказать, помочь во всем. Вот. И когда все нормально и так далее, естественно, так сказать, они ушли, но даже ни один, ни другой не сказал спасибо. С моей точки зрения, это ну, оскорбительно, но обычно… Вообще-то, с моей точки зрения, если тебе все как бы сделал нормально, то ну, хотя бы подарок сделай какой-то. Скажи спасибо, и все нормально. Здесь этого не было. Значит, первая моя реакция, ну, оскорбление. Потом вторая реакция, запоздала и правда. Причина во мне. То есть то, что унизили во мне мораль и нравственность, это почему-то во мне. Вот, вот сейчас на лекции я это понял. Потому что я обожествлял жизнь. И я помогая им, говоря «нужно молиться», я все-таки подсознательно их толкал на расцвет жизни, деньги, слава, благополучие, здоровье и так далее, и так далее. Все-таки у меня эта тема проходила. И, наверное, проходила достаточно сильно, раз они не сказали «спасибо, ушли». Значит, все-таки обожествление жизни в аспекте глубинном я не снял. Это первый мне знак. Значит… Я сейчас, скажем так, я уже не говорю о том, что как бы идет ситуация во всем человеке, но я сейчас для того, чтобы для седьмую книгу, должен пойти дальше. В седьмая книга планируется название Чувственное счастье. Значит, я его должен в какой-то степени преодолеть. А у меня конь не валялся. И вот начинается чистка. Хорошо, двое шли, сказать, ну, достаточно оскорбительно для меня. Один, сказать, идем кто-то, третий. Третий а, что делает? Ну, так, сказать, классический тип а, мошенника. Сначала нужно что-то бесплатно сделать или какую-то услугу, а потом под эту услугу выдернуть сказать, и обмануть. Ну так и получилось. Добродушный парень, прекрасный, что-то сделал сказать, совершенно э, бескорыстно. У меня открывается чувство, у меня идет инерция к нему добродушия. Э, эту инерцию я не могу остановить, и под эту инерцию он достаточно сказать, меня и обманул. И просто до оскорбительного. Я начинаю анализировать, в чем дело. Первое. Первое. Опять же. Э, Внутренняя была, значит, большая концентрация не на любви, а на том, что мы друзья, и эта дружба ориентирована не на любовь, а на наше процветание, на наше благополучие, на наше, так сказать, исполнение желаний и так далее. То есть в аспекте дружбы я больше концентрировался не на любви, а на выгоде. Для меня, для него, на обоюдной выгоде, но все равно на выгоде. И, соответственно, я получил. Дальше. Мне было неудобно его контролировать. Хотя я уже знаю, что когда речь идёт о деньгах, всегда нужно контролировать. Но мне было неудобно. Я посмотрел по энергетике, вот понятие «неудобно человека проверить» и так далее. Что это такое? Это четырёхкратное пожелание смерти себе из-за зацепки за благополучную судьбу. Мою или его – это уже деталь. В данный момент его. Мне как бы неудобно его тревожить. Так вот, когда мне неудобно тревожить человеческое свое или другого человека, это зависимость. А эта зависимость рождает проблемы. Вот он, так сказать, я пытался помочь одному человеку, который был рак, и он умер. Почему? Потому что он зависел от жены. Он боялся ее тревожить, боялся обидеть, боялся унизить. Он внутренне постоянно заставлял себя быть добродушным. Но добродушие выражалось не в сохранении любви, а в сохранении стабильности. Для него морали и нравственности стали намного больше значит, чем любовь. И вот постоянно, причесывая внешний уровень, он загонял и убивал любовь. И самое главное, когда я уже стал вытягивать, там, оказывается, загрузка вот этой тенденции, обосреждение человеческого, трепет перед человеческим боязнь потревожить человеческое, он передал это своим детям-внукам. И вот здесь уже, это слишком масштабный был уровень, он умер. Я в шестой книжке, кажется, написал, не бойтесь обижать любимых. То есть когда чувство любви иногда требует обидеть, проявить какую-то, сказать, дистанцию, то есть перетрясти человечество. Это необходимо. А когда мы боимся перетряски чайского в себе или в других, тогда начинается проблема. Так вот, второй, так сказать, поступил следующим следующем уровне. Причем очень интересно, что как бы я ему и намекнул, что ну как бы ну, подлость человек совершил. Он не унывает, он дальше мне, так сказать, уже другие варианты предлагает. Вот. Что меня в этой ситуации порадовало? Что я раньше, ну просто бы, я не знаю, сказать, извелся бы. А здесь, думаю, ну дает. То есть ощущения добродухшие сохраняется. Идем дальше. Четвертый. Хотел помочь своим друзьям. И говорю, ребята, вот как-то, ну, я плохонький бизнесмен, но вот давайте вот как-то часть бизнеса, что-то где-то я вам помогу. Хорошо. И вот, так сказать, несколько знакомых, где-то что-то, так далее, как-то распределим функции. Вот. И вот один из них говорит, как-то так, очень делово, он, бизнесом занимается, все понял, все прекрасно. И говорит, так, начинаем, так далее, работать. Все, только вот эти двое, как бы, мешают. Я говорю, как мешает? Я же за это все затеял. Это мои друзья, им хочу помочь. Потому что так сказать зарплата небольшая тогда. Да ладно тебе, что ты там? вот Я все делаю, зачем они мне так далее? Я говорю, понимаешь, так неудобно. А мне опять мне неудобно его остановить. Мне неудобно сказать ему в глаза, что он меня призывает быть подлецом. Я говорю, ты понимаешь, как-то вот, ну, неудобно. Он говорит, да что ты мучаешься? В чем? Объясни, в чем дело. Я». я говорю, понимаешь, вопрос нравственности меня волнует. Но я же, это мои друзья, я обещал. Послушай, он говорит, смотри на меня, говорит, послушай, а да что тебе важнее в конце концов, бизнес или дружба? Если ты думаю, неплохо начал, он говорит, ты знаешь, дружба. Он говорит, ну хорошо, если тебе пистолет в песку представить и сказать, что не делай, вид, что ты ничего не замечаешь, что ты тогда будешь делать? Я думаю, как уже конкретно начинается разговор? Я говорю, понимаешь, в чем дело? Есть вещи, за которых я могу умереть. Он говорит, так это же зачем? А тут-то что? Я думаю, так, дальше я должен спросить, так, а, где твой пистолет, в конце концов? Ну ладно. И этого тоже не осудил. Я говорю, ну ты знаешь, мягко все, думаю, ну человек, если раньше у меня была ненависть, вот, но ну, негодяй, подлез, предал друзей, значит меня предаст, да кто он такой? И дальше, каждую секунду, вот, я заметил, если вас оскорбили, обидели, ситуация травмирующая, 15 дней вы постоянно к ней возвращаетесь, и 15 раз, 15 дней вы каждую долю секунды даете себе оценку. И если вы давали оценку агрессивно, вы пропали. Поэтому если не можете прощать, первые 15 прощайте. Как один мой приятель сказал, он говорит, я понял после твоей книги, женщин простить не смогу. Но сказал, хорошо, обижает всего два месяца. Сейчас сократил срок там, до двух дней. Поэтому первые 15 дней держитесь как можете. Потому что сейчас еще наступает эпоха нестабильности. Нестабильность начинается с человеческого. Поэтому то, что люди раскачивают друг друга сейчас, поверьте мне, это лучше, чем когда так сказать, земля треснула, раскололась и так далее. Так вот. И поэтому у меня как бы я научился, как относиться. То есть я понял так, что нужно создать правильную модель отношения к человеку. Если раньше я. Старался просто его простить, но придумал, какой подлец, но его прощают. Эта, эта модель не работает никак. Тогда я понял просто, он, вот как я пытаюсь помочь другим, стал помогать себе, я объяснял, понимаете, вот есть горбатый телом, есть горбатый духом, есть горбатый душой, он подлец нигде, он горбатый, его можно пожилить. Я начал так говорить, ну, говорю, слаб оказался. То есть у меня фото, он слаб оказался, он слаб душой. Для него там что-то где-то оказалось важнее, и я на него уже смотрю с сочувствием. Вряд ли я, сказать, не дорос до того уровня, чтобы продолжать с ним дружить, а может быть, я, сказать, это его только развращала, а не на СБ. Не могу, чтобы дружить с ним опять и поддерживать отношения, он должен измениться. А чтобы он изменился, наверное, я должен внутренне так измениться, чтобы помочь ему измениться. А он явно не меняется, значит, я не дорос до того, чтобы продолжать с ним отношения. Ну хорошо, хотя бы не осуждаю. Следующий. А как раз, когда я поначалу-то возмущался, про 15 дней, потом уже узнал. Я говорю, ну вообще ничего не понимаю. Ну предал, я сказал, до этого обнимался, целовался. Говорил, друзья, тут же так сказать, этих людей, которых обнимал, целовал. Все, никто и так далее. И это я, так сказать кому плакался в жилетку? Вот Парню, который оказался рядом. Он говорит, действительно, ну ты знаешь. Он говорит, ну мы с тобой будем нормально работать. Тоже какой-то вариант совместного бизнеса. Я говорю, ну конечно, все, но ну, этот молодец. Филигранно, четко, мозги работают как часы. Бизнесмен высокого уровня. Великолепно мыслит. Очень много данной консультации. консультаций. Без бизнесмен я никудышный. Вот, поэтому я заметил так, что что такое бизнес? Это же управление. А значит это повышенная зависимость от управления и повышенная очистка. Поэтому бизнесменом никогда не станет тот человек, который не сможет, который слишком зацеплен за нравственность. В каком плане? Если он не зацеплен за нравственность, что он предает всех и так далее, А предатели, это, они любовь убивают, там, конечно, проблем будет. Вот все, кто меня так сказать, предал и так далее, все-таки у них проблемы потом начинались. И я смотрел, а здесь я просто по энергетике так ага. так, шутка с пистолетом не прошла, что у нас получилось? Ого. Намного хуже общий уровень, намного хуже, он себе повредил, в каком плане? Если у него, скажем так, возможность быть счастливым, иметь благополучную судьбу была 10%, то после эпизода со мной минус 400, значит, наверное, проблем будет. Почему? Потому что если бы он пнул меня и так далее, просто из ощущения, что вот я такой, то есть все-таки внутренне сохраняя доброту, а он же меня пинал из чего? Из-за своего благополучия, из-за своей судьбы. А когда ты делаешь целью не любовь, а конкретное благополучие, и из-за этого начинаешь все разрушать, тогда и зависимость от этого вырастает. Вот, ну думаю, хорошо. А вот этот парень, так сказать, как он по счету? Да, ну бизнесмен... Просто много советов дал по бизнесу, все. Я как бизнесмен начинаю оперяться, потому что я понял, для меня бизнес – это возможность развиваться. А в нашем государстве быть бизнесменом – это огромная возможность развиваться. Потому что мне недавно один знакомый говорит, я никак не понимал, почему у нас так любят уголовные песни. Только в одной стране мира, в России, просто их любят. Нигде такого нет, вот блатные песни просто. Он говорит, а потому что у нас каждый может сесть. Каждого можно посадить в любую секунду. По любому закону. А уж если ты экономикой и бизнесом занимаешься, то ты просто ты в тюрьме на самом деле. То есть вопрос, когда ты сядешь. Вот. Так вот, э, так вот он мне помогал по бизнесу, консультировал, все прекрасно и так далее. И потом говорит, ну так, ну вот тебе нужно дать доверенность, все. И как бы мы раскручиваемся и помогаем, такие перспективы грамотно, все, четко, так, быстрее, доверенность принес, подписывай. Я смотрю. Я, тогда, я говорю, ты знаешь, что тут как-то вот в этой доверенности, тут какие-то проблемы, там, на, не, на неопределенный срок я тебе полномочия даю, там, то и все прочее. А то мне понял, что он мне предлагает подписать. Это завещание мое. Мне просто после этого ну, жить не надо уже совершенно лишним, потому что я ему отдал все права, все возможности. Я здесь просто становлюсь ненужным. Вот, раньше у меня было как-то тоже возмущение. Я хотел помочь. Все, ну как бы, ну, вот я к нему испытываю дружеское чувство, а он в ответ не знаю, говорит, приехал с ним уже киллер или нет. То есть я делаю подпись, он говорит, ну брат, начинай работать, все, уже нормально. вот И вот эти вот моменты, они в первую очередь меня волновало, что? Сумею ли я сохранить любовь к этим людям? Сумею ли я почувствовать, что причина во мне. Но вы знаете, когда все так сыплется. Причем я говорю, да, даже в мелких нюансах какое-то хамство по отношению ко мне, как-то оно настолько проскакивает, я думаю, думаю, ну все понятно, слой пошел. Значит, надо работать, надо сказать, меняться и так далее, и так далее. И вот когда, если эту ситуацию воспринимать как рабочую, как возможность не просто простить, а возможность как бы выйти на новый уровень, начинаются начинается какие-то выводы. Вот, допустим, я начал анализировать причину раздражения к людям. И я понял, что такое раздражение. Это неприятие другого человека, его поведение. Его поведение это его характер, его характер это его мировоззрение, это его суть, это его жизнь. Значит, я не принимаю его жизнь, значит, я его убиваю. Поэтому раздражение это желание убить глубинное того, кто тебе не нравится, кто ущемляет твою жизнь. И я думаю, хорошо. Значит, раздражение это убийство другого человека. Это есть обожествление чего? Это жизни, продолжение и управление. То есть основ. Это обожествление аморфного времени. Хорошо, как мне бороться с раздражением? Я это понял уже легче. Как мне бороться с раздражением? Значит, и я, тогда я думаю, я просто жестко не принимаю то, как человек себя ведет. Что мне делать? Как тогда мне нужно себя вести, чтобы принять? И потом я понял. Мы, оказывается, все воспитатели. Мы воспитываем друг друга. Не нравится тебе человек? Воспитай его. Мы все животные, у нас есть рефлексы, мы на рефлексах воспитываемся. Создай рефлекс. Как создается рефлекс по Павлу? Сначала нужно испытать положительную эмоцию. А потом уже легче давать какую-то программу. Вот так дрессируются кошки, собаки и люди. Значит, если ты, тебе не нравится поведение человека, сделай ему приятное. А потом потихонечку, так сказать, меняй его линию поведения для того, чтобы ну, как-то стало более менее. То есть, оказывается, хотим мы или нет, мы воспитываем друг друга. И вот здесь Еще следующий очень важный аспект. На что? На правильное воспитание. Вот э, в Библии сказано, относись к другому так, как ты хочешь, как ты э, хочешь, чтобы к тебе относились. И я думал, и в принципе, вроде бы правильно. Но вот я хочу, чтобы меня любили и э, меня не предавали и так далее. И я никого не предавал, сказать, и я помогал и все. Меня предавали, если не жали постоянно, я думаю, в чем дело? Почему тогда? О том я понял. Относиться к другому человеку нужно так, чтобы помочь ему приблизиться к Богу. И здесь иногда нужно ограничить. Мы же детей ограничиваем и наказываем их. И этим воспитываем в них человеческое, и оказывается, это человеческое, это есть, а, признак божественного. То, что мы называем человеческим, это проявление божественного в человеке. Значит, для того, чтобы а, относиться правильно к другому человеку, я ему должен помочь, научиться любить, на, так сказать, сохранять любовь. А для этого, так сказать, стабильность человеческая это прирастание к человеческому и усиление агрессии. Значит, я не должен трястись это его человеческим. Значит, я должен ему давать любовь и где-то дестабилизацию. Это уже несколько другое. И когда мне тогда дают дестабилизацию, должен понимать, этим мне другой человек помогает а, приходить, ощущать свое Божественное. Значит, первое, я должен понять, что я воспитываю любого человека, с кем я связан. А раз воспитание, как бы он себя не, не повел оскорбительно по отношению ко мне, я Я должен его изменить, я ему могу помочь, я могу перевоспитать. И главная цель этого воспитания – это сохранение любви к Богу. И вот когда я попытался с этой точки зрения смотреть на людей, которые как бы неправильно себя ведут, я понял, очень просто. Ведь можно, так сказать, привычку, скажем, человека… Ведь когда, скажем, кто-то меня оскорбил, унизил, он растоптал мою жизнь этим. Значит, в каком случае я топчу чужую жизнь, когда я зацеплен за свою жизнь? Значит, для того, чтобы… Мне его воспитать, мне нужно помочь ему снять зацепление за свою жизнь. Как это делается? Очень просто. Иногда плюх надавать. это снижение зацепки за жизнь. Это воспитание. Но я это делаю, сохраняя любовь, потому что я помогаю. Да, это в нем, так сказать. А вот если я даю оплеухи и ненавижу при этом, раздражаюсь, это уже убийство. И что получается? Что раздражение, с одной стороны, А с другой стороны, желание человека изменить и сказать, чтобы он себя нормально вел. В первом, воспитательный акцент, а воспитание идет из любви. А во втором, уничтожительность. И получается, что Что когда мы жестко относимся к людям, то внешне два человека, совершенно одинаковое поведение. Вот один жестко относится к одному другому и другой. Но в одном, один нацелен на воспитательный аспект и сохраняет любовь, а второй ненавидит раздражается. Так вот, у первого, сохранения любви, дела пойдут хорошо, он будет здоров, а второй развалится, хотя внешне одно и то же. Так вот, скажем так, вот человек по жизни вынужден стать вором, он ворует, сказать, ворует, отнимает и так далее. Но у него есть свой кодекс, он санитар леса, у него есть свои принципы, он вынужден воровать, его жизнь поставил в такие условия. И он этот кодекс соблюдает, и он старается исходить из любви, и все нормально. Но поскольку наши законы в нашем государстве делают всех ворами, то мы как бы, для нас это естественное состояние человека. И другой, он не был вором, а он украл у того, кого как бы он, кто ему доверился. И он у него как бы убивает этим любовь. И вот этот человек пострадает очень сильно. Есть еще третий вариант, когда как бы, чек, человека предупреждают, ему дают какие-то знаки, что я тебя, у тебя отниму, если ты не будешь думать. А потом отнимают. Это воспитательный момент. И что получается? Вот скажем, есть акулы бизнеса, которые скажем, безжалостно там раз, два, три, четыре, пять там, А он кодекс соблюдает. Он кодекс любви соблюдает. Он, он человеку дает какую-то возможность. А потом его, так сказать, грабит, отнимает и все. И он воспитатель, он процветает а второй давит полностью, изначально, ненавидя. Он болеет и умирает. То есть у нас представление о божественной логике не развиты. И мы считаем, что божественная логика, любовь это всегда защита и поддержка. И любовь это святое благополучное состояние и так далее. То есть мы это любовь как стабильность человеческую. Потому что ну, любовь как бы, любовь рождает, любовь раздает желание. И в том числе желание продолжить жизнь. А для того, чтобы жизнь продолжилась, она должна быть защищена. И мы начинаем любовь отождествляться стабильностью. А это не так. Любовь – это хаос. Любовь непредсказуемая. Мы Бога не можем познать. Поэтому как только мы пытаемся любовь тиснуть в рамки четких морали, нравственных принципов, начинается развал и распад. Так вот. Итак, входим в эпоху нестабильности. Значит, в ближайшее время... У каждого, возможно, какие-то конкретные изменения в ту или в другую сторону. Самое опасное, что часто эти изменения идут сначала на тонком плане, а потом они уже реализуются на физическом. Но мы на тонком плане на них реагируем так же, как будто они реальны. И мы на тонком плане начинаем ненавидеть, испытывать нежелание жить и так далее, и так далее, и так далее. А то начинаем рассыпаться. Поэтому, скажем так, насколько человек готов, скажем привести себя в порядок, свою душу. Насколько человек работает каждый день над добродушием, правильным отношением к миру, настолько он на будущие ситуации по очищению реагирует уже сейчас и приводит себя в порядок. То есть это я к чему говорю? Потому что наступило время, когда э, нужно заботиться о своей душе постоянно. То есть просто по инерции то, что нам кто-то дал и так далее, оно уже не проходит. О душе нужно заботиться. И теперь-то, скажем, чтобы почувствовать Божественное, что нужно сделать? Нужно сделать прерывистым человеческим или его притормозить. Значит, если, скажем, вот я посмотрел, с 2002 года идет повышенный контакт с а, другими мирами, с тонкими планами, значит, начнет, начнется тряска и чистка. Значит, насколько человек привязан к миру, настолько будет проблема. Значит, если в 2002 году значит, начнется вся эта ситуация, значит, 2001 год – это год подготовки. Значит, в год подготовки что нужно сделать? Минимум еды минимум секса, минимум а, так сказать, обид, проблем, страхов, сожалений. То есть нужно внутренне тренироваться по, а, так сказать, по уменьшению зависимости от, от всех главных человеческих функций. И тот, кто, скажем, в этом плане будет себя готовить, то тогда, когда уже тряска начнется, он будет нормально себя чувствовать. Значит, что говорит в пользу, скажем, этих, этой модели и моих исследований? Вот недавно у меня была на приеме женщина, она говорит, вы знаете. Она у меня раньше была на приеме, там тема были, ребенок мог погибнуть и так далее. А здесь она пришла, говорит, я пришла к вам на прием с одним вопросом. Я занимаюсь шаманизмом, Культура шаманизма. И э, я решила сделать доклад и сказать, ну и всю информацию о шаманизме, как, что, где, потому что эта тема очень интересует. Ну, как бы мы входим в очередную полосу, сказать, как в прошлом веке была вспышка обострение вот мистикой, эзотерикой, божественным. После этого пошло резкий взлет научной мысли, открытие всего. То же самое начинается сейчас. И вот сейчас вот это обостренное внимание ко всем проявлениям. Почему это начинается? Потому что э, в конце прошлого века уже начиналось то, усиление тонкого плана, контакта с тонким планом. И для того, чтобы выжить в этом, нужно почувствовать тонкий план, все механизмы работы с ним и так далее. Сейчас мы тоже входим в эту плану, в эту в эту полосу. И знакомство с этой информацией, потому что кто такой шаман? Это не просто человек, который там, так сказать, имеет способности и так далее. Кроме способностей, он должен войти в тонкие планы и остаться живым. А потом, когда он вошел в тонкие планы, остался жив, снял зависимость от человеческого, через тонкий план он имеет возможность управлять здоровьем человека, его судьбой, окружающим миром в гораздо большей степени, чем любой. И вот шаман, входя в тонкий план, в чем смысл бубна? Он трясёт бубном, у него тормозится сознание, потом тормозится функции все постепенно. Ведь он просто в динамике делает то, что делает Йохтам. Он вот сконцентрируется на точке, идет торможение сознания одного, другого, третьего, всех жизненных функций, и дальше выход на, на глубинные основы своей судьи, в конечном счете на свои божественные. И когда человек это может сделать, тогда у него появляется божественное проявление. Они проявляются в том, что он перестает стариться, он может, э, э, сказать, сжимать, разжимать время, пространство, ну, так сказать, все то, что могут делать, вы йоги, вы знаете, слышали об этом. Вот. Но для того, чтобы это испытать, нужно э, плавно отстраниться от всех человеческих функций. То есть умение прощать других, умение видеть Божественное во всем, умение не заниматься самоедством, сожалением о прошлом и страхом перед будущим, это подразумевается когда человек там, в Индии начинает заниматься йогой. То есть правильное поведение, правильная речь, ограничения постоянные. Это было первым, необходимым, неотъемлемым условием для продвижения дачи. То есть, если говорить о моих книгах, это всего-навсего первый шаг к тому, чтобы ощутить свое Божественное. Этот первый шаг проявляется в правильном отношении к миру, в правильной речи, никогда не осуждать других. Что такое осуждение других? Это отречение от Бога. Когда я плохо думаю, ведь мы божественное носим к себе. Если я осуждаю человека, я осуждаю Бога в нем. Все, путь Богу закрыт. Поэтому, если мы кого-то имеем тенденцию продолжать осуждать, или если мы испытываем недовольство собой, и плохо говорим о себе, испытываем пессимизм или сожаление, то все, второй ступени не будет. Поэтому, если мы хотим ощутить реальное божественное, то сначала мы должны привести в порядок свою речь, свое поведение, свое отношение к миру и к себе. Это первое. С этим просто проходят болезни, это сказать, ну, это основа, это минимум. А вот дальше, дальше уже может быть более серьезное отслоение. И оно проявляется по-разному. Это умение, во-первых, сказать, пройти все то, что связано с жизнью. Поэтому, скажем, в индийской философии, ну, все-таки там нужно непременно, и у шаманов, кстати, непременное условие выхода на какой-то уровень прохождения через собственную смерть. Когда Все функции тормозятся, человек сохраняет жизнь после смерти, то есть на тонком плане он, концентрируется на основах, на божественном себе, он сохраняет сознание, но это сознание уже связано не с телом, а с его божественным я. И тогда он проходит процедуру смерти, возвращается, оживает, и все нормально. Вот отсюда пошла тенденция как бы крещения, то есть крещения, прекращения жизни мира. Человека сначала утопили, потом реанимировали, потом просто окунали в воду и так далее. Так вот, вот этот момент замирания человеческих функций помогает нам перенести точку опоры с тела, которое замерло, потом с духа, который замерло, потом с души, которая замерла, с жизни, которая замерла, на свою жизнь на я. И это, эту процедуру мы проходим постоянно, когда умираем. Но это мы скоро будем вынуждены пройти при жизни. Рано или поздно мы этот момент и будем проходить. Значит, мы должны научиться наше сознание переводить на ощущение своего Божественного Я. Тогда даже умерев, мы можем вернуться к жизни, воскреснуть, потому что через наше сознание не разрушится вместе с тем, оно, оно не будет к нему так привязано. Значит, я поэтому часто я людям говорю, вы знаете, когда вы начинаете прощать всех, перед этим пройдите процедуру своего старения и смерти естественную, которой мы привыкли сохранять все-таки любовь, и тогда легче будет прощать всех. И любой человек, который соприкасается с ощущением своей смерти, ему легче по-другому смотреть, а, прощать, и, и не испытывать страх и так далее. И вот скажем так, у человечества сейчас повышенная зависимость от жизни и продолжения. И это гомосексуализм, это спит и так далее. Если эта тенденция будет усиливаться, значит нужно в человечестве заблокировать продолжение жизни или жизнь. Блокировка продолжения жизни, она в цивилизованных странах идет, это бесплодие. А блокировка самой жизни, это катастрофа, которая повлечет гибель всего человечества. Сначала локальная катастрофа, а потом общая. То есть все как бы идет в рамках правил. Так вот, я говорил с этой женщиной, она говорит, объясните мне следующее. Я занимаюсь шаманизмом. Все люди, которые были со мной, все умерли. Значит, одна женщина, которая работала, она сейчас чуть ли, чуть ли не при смерти, у нее очень большие проблема Мужчины, каждый рак мозга. Один умер, ну и так далее. Статистическая чрезвычайная печаль. Вот я смотрю, что с ними. Они прикасаются к информации, которая, так сказать, дает вот все это. Что идет дальше? Дальше идет усиление гордыни, то есть управление в десятки раз. И дальше, что такое управление? Зацепленность за управление это желание внутри, не снаружи, а внутри управлять всем миром. Значит, резкое усиление управления... Резкая агрессия ко вселенной, которая не подчиняется. Затем разворот назад программу самоуничтожения. Боли в голове, рак мозга, травма головы и все что. Или мочеполова полностью разваливается. Значит, что получается? Я начинаю вспоминать, я вспоминаю, что в 60-х годах все начали повально увлекаться йогой в Советском Союзе бывшем. И очень многие попали в психиатрические клиники. То же самое. Сказать, система йоги и техники, они позволяют человеку выйти на тонкие планы. Но перед этим что нужно сделать? Нужно закрыть зависимость от основ человеческого счастья. Об этом никто никогда не думал. Поэтому, так сказать, если вы читали книги, даже так сказать, самая приблизительная литература по йоге, она говорит, перед тем, как прийти к этому, сначала отрешитесь от всего. Сказать, не привязывайтесь к миру, научитесь быть добродушными внутри, не озлобляться на других и почувствовать, что ни ваши способности незначимы, ни ваша жизнь и так далее. То есть оказывается это все сказано, мы просто это не понимаем. Мы не можем соединить это в систему. А так отрывочное сказано, оно нас не меняет и понимания нам не дает. И вот я говорю, вы понимаете, все люди, которые прикоснулись к этой информации, они могут погибнуть. Я говорю, поэтому если вы эту информацию начнете популяризировать, молодежь сейчас этим увлекается, то где-то процентов 70 может покинуть после того, как вы дадите полную раскладку по всей так сказать, работе шаманов, как, что, где и так далее. Я, кстати, сам хотел это сделать лет 10 назад. Вот. Она говорит, Ты что же делать? Я говорю, понимаете, в чем дело? Сначала нужно каждого человека предупредить, предупредить который к этой информации коснется. Информация опасная. Она, а, и владеть ее может только люди подготовленные, чистой душой. Что такое чистой душой? Это непривязанный, привязанный к любви и, так сказать, не привязанный ко всему остальному. То есть преодолевший притяжение человеческого. Если человек страстный, обидчивый, ревнивый, ненавидящий, ему к этой информации подходить опасно. Или нужно серьезно подготовиться. Она говорит, ну хотя бы теперь я понимаю, что хотя бы нужно предупредить. Я говорю, если вы предупредите, то уже несете ответственность не вы, а тот -то на свой страх и риск будет решать, стоит этим заниматься или нет. К чему я это говорю? К тому, что я и говорю, понимаете, вы прочитаете, вы так сказать, все знаете о шаманизме, она говорит, ну изучила. Я говорю, вот допустим, такая информация, один говорил, чтобы это кажется, ну хорошо, один из шаманов говорил, хорошим шаманом может быть только тот, у кого было много несчастья и неприятностей по жизни и по судьбе. Я говорю, вы про это слышали? Такую вот цитату? Она говорит, нет. Я говорю, что это такое? Это подготовка. Что такое шаман? Это управление миром. Что такое несчастье по судьбе, неприятность? Это разрушение управления миром. Если ты ее принимаешь, то тогда ты можешь реализовываться как управленец. Дальше. Есть еще такая, шаман говорил, для того, чтобы если, чем выше уровень шамана, тем он дольше и тяжелее болеет перед этим. И Говорит, очень сильный шаман получается, если он 9 лет болеет перед тем, как стать настоящим шаманом. Что такое болезнь? Это унижение жизни и управления. Вот когда я э, сказать, после Парижа валялся, причем выяснил, что это не грипп, хотя по всем признакам гриппа. То есть я лежу, ощущение просто сказать, смерти, думаю, ну слава Богу, меньше проблем будет. То есть такое чувство радостное, в том доме, нет, это не желание умереть, вот это облегчение, это просто... А вот эта болезнь, она дает унижение желаний, унижение жизни, мне становится легче испытывать ощущение любви. Я думал, что это есть желание умереть. Нет. Это освобождение от жизни, которое многие считают желанием умереть и увлекаться. Но теперь надо умирать, не так хорошо. Ничего подобного. Так вот, причем как-то народ очень быстро реагирует, мне понравилось. Лежу я, э, след, вообще никакой. И причем э, приехал без температуры и думаю, нельзя дуть, потому что вода смывает энергетику. Ну, почему, сказать, монахи не моются? Я был в Алмате, там ездили в монастырь, я говорю, а где вы моетесь? Он говорит, мы не моемся. Я говорю, как? Он говорит, если монах в хорошем состоянии, он пахнет цветами, хотя он год не моется. И тогда я понял, почему вот во времена церковных праздников говорят, мыться нельзя. Потому что вода смывает энергетику. Поэтому если вам очень плохо, вы ненавидите, обижайтесь, мойтесь в Если очень хорошо, мыться не надо. Если вообще хорошо, пусть и пахнут цветами. Ну вот. Но идем дальше. В общем, мне плохо. У меня что-то там. Я принимаю иду тут же температура 37 становится по 41. Вот я лежу, думаю, как хорошо, тут же звонок. Час ночи. Звонит из Киева кто туда. Скажите, пожалуйста, квартира Лазарева? Я говорю, да. Правда он умер? Нет, он болеет, только прошу не мешать. Так вот, что я хочу сказать? Что. Прикосновение к тонким планам и те супервозможности, которые откроются перед частью будущего, это большая ответственность. И поэтому а, нужно понять, что если начинаются проблемы, вам помогают. Используйте это как а, возможность развития. Не смотрите на это как, как крах всего. Вот я в каком-то журнале прочитал ситуацию. мужа ну, муж с женой как бы отношения не клеились. И вот он замечает, что у нее появился другой. Это пишет жена. Она говорит, он стал ко мне намного заботливее, внимательнее, как-то теплее. И постепенно-постепенно я поняла, что все-таки мне с ним лучше, и мы остались вдвоем. И потом, говорит, он мне признался, я почувствовал, что у тебя другой, и я почувствовал, что я должен измениться и так далее. Так вот, есть два.. Что такое так сказать измена, так сказать, когда любимый человек уходит другому? Это одна из сильных, самых сильных психотравм. Это разрушение всего Это разрушение жизни, разрушение управления, он не подчиняется, он не управляет. Так вот, если на это смотреть, как на трагедию, только оглядывается прошлое, разрушилось прошлое, как многие делают, то возникает чувство ненависти. И если сохранять мысль о, только о сожалении о прошлом или о страхе будущем, то тогда так сказать, муж так сказать, или жена так и будет постоянно бояться, постоянно сожалеть и постоянно накручивать претензии и обиды. И это распад. Значит, любая травмирующая ситуация, ее можно рассматривать как крушение всего, оглядываться назад и сожалеть. Ее можно рассматривать как возможность выстраивать новые отношения, возможность измениться, возможность изменить вообще весь мир. Если этот мир разрушился, значит, нужно создавать новый. Значит, это прелюдия к развитию, а не констатация гибели. И от того, насколько мы в каждой ситуации неприятно для нас, видим возможность развития обновления, настолько мы выживаем. А поскольку сейчас мы входим в новую полосу, то для нас именно такая установка, такое восприятие мира, оно является спасительным. И это нужно все воспитывать каждый день. Каждый день нужно на любую неприятность смотреть, как на возможность изменить себя, как на возможность по-другому воспринять мир как на возможность отстраниться от стабильности человеческого. И а, ведь смотрите, что такое раньше мечта о человеческом счастье? Счастье для человека всегда было стабильность. Стабильность судьбы, стабильность жизни. Вот вчера разговаривал а, с, с, с знакомой из Америки. Она говорит, вот она так сказать, поставляет определенную информацию, говорит, вот еще интересный факт. Она говорит, вот вы говорили, что один из самых опасных моментов сейчас, это, сейчас, это гордыня, это управление, это повышенная защищенность. Поэтому, скажем, сейчас, вот в этот, кто в следующем году будет приобретать квартиру, дом, участок, этот человек заранее, пускай, готовится к очень большим проблемам. Потому что это защищенность. Как только у вас появилась очередная гарантия защищенности, у вас проблемы. Говорит, вот Америка, одна из самых защищенных стран, не, не было ни войны, ничего. Он говорит, Зна, знаете, сколько у нас сейчас стоит квартира? Вот четырехкомнатная квартира на Брайтоне с видом на океан, миллион долларов. 800 тысяч миллион долларов. То есть цены огромные. Почему вот в Америке вот такое? Почему не настроить домов? Она говорит, это тоже, как я поняла, не случайно. Почему? Потому что в Америке все снимают квартиры. У него нет денег купить, он и снимает. А когда он снимает квартиру, защищенности нет. Все, он уже, я недавно читал какую-то книжку, и там гостиничный бизнес. И вот хозяин гостиницы пишет, у нас в гостинице по 30 лет жили вот такие такие люди. Я не понимаю, богатейшие люди всю жизнь прожили в гостинице. Почему? А теперь я понял. Потому что квартира, вот собственность, она привязывает невероятно. И в этом плане у России колоссальная возможность. То есть сколько лет мы были лишены собственности, до сих пор закон о земле не принят. Тоже, наверное, не случайно. Потому что вот если принять закон о земле, то неизвестно, что будет, поскольку России как бы выпала судьба спасать человечество, наверное, ей особенно привязаны нельзя. Ну и, соответственно, сказать, и до сих пор как бы идет упорное очищение России по всем уровням. И, и я скажу, что энергетика России в этом плане действительно э, прекрасна. И вот несмотря на, на полную нестабильность, ничего, вы, вы, вы, какая ситуация? А, как западная, как развивалась, развивалась цивилизация на Западе? Для того, чтобы человек вел, был на себя нормальным, чтобы не было анархии, беспредела, он должен быть управляемым. Он должен подчиняться государственным законам. Для того, чтобы им управлять, его нужно взять за что-то. А за что его можно взять? За его кусок земли, за его дом. То есть недвижимость, защита частной собственности, участка дома, она позволяла влиять на человека, если у меня большая сумма денег, если у меня сказать, несколько домов, то я буду законопослушным. Или за все сил буду стараться, чтобы где-то не потерять. То есть вот через защиту частной собственности выковывалась цивилизация на Западе. И человек приучался быть законопослушным, и все развитие цивилизации, оно этим обуславлено. Но когда цивилизация меняется, то, что ее создало. Это законопослушность, это стабильность, это определенные четкие выполнение каких-либо социальных, скажем, принципов. Оно сейчас может, в критические момент, оно может мешать меняться. И когда сейчас в Германии начинают немцы хулиганить, так как здесь этого сказать, не бывает, вот тогда Я понимаю, что Германия интуитивно чувствует, и вот этот момент раскачки там тоже начинается. То есть весь мир к этому готовится. Весь мир готовится к тому, что будут перетрясены основы. И значит, нужно меньше а, концентрироваться на стабильности человеческого счастья. И тогда я понял а, принцип западных фильмов, когда мы смотрим, там очень часто просто ну, издевательские видаются, люди как бы нарушают священные права человека и так далее, и к этому с юмором все смеются как. И так далее, и так далее. То есть у нас это выглядит как оскорбление, а там как бы вот улыбаются, смеются, там вот даже эта передача, знаете, вот розыгрыш такой, вот, скрытая камера и так далее. Это тоже человека перед тех, я думаю, у нас бы, у нас бы в России, ну я не знаю, человек бы в суд подал, да у меня сердечный приступ, что вы делаете, и там общественно возмущество. А на Западе, где кажется, ну защищены права человека там ну, чуть ли не издеваются, причем человек об этом не подозревает. Почему? Там дают каждому человеку понимание нестабильности, весь мир как бы иллюзия. Посмотрите. Почему фильм «Матрица» такое внимание всех привлек? Потому что показывается, он вообще жестокий очень, там как раз тема управления. Там они разрушают одно, усиливая концентрацию на другом. Там разрушают наш мир, но за счет того, что как бы есть более сильный, более управляющий. И это опасно, это все равно, что как вот Станислав Гров, ЛСД как-то начал лечить, то есть ЛСД, наркотик сильнейший, Ну, не знаю, признают его наркотиком или нет, но это галлюциноген. Идет раскачка сознания настолько сильная, что проходят многие болезни. Стали этим увлекаться. Зато выяснилось, верхний план перетряхивается, а внутренний ухудшается. И наркотик что делает? Он перетряхивает, как и алкоголь, и внешний план. А глубинная зависимость, вот это аморфное время, идет усиление. И потом идет распад еще более сильный. Поэтому, сказать, дестабилизация приходит, но не всегда понимают. Что дестабилизация, ради дестабилизации, она просто дает зацепленность еще за более глубинные уровни, а цели нет. Вот когда цель – любовь, тогда эта дестабилизация работает не на еще больший уровень управления, а на любовь. И насколько мы каждый день повторяем себе внутреннее, что так сказать, я сохраняю любовь, я прощаю, я вижу божественную волю во всем. Настолько мне легче эту божественную волю понять. Ну вот еще один момент. Вот я четко понимаю, меня сейчас предают. Почему? Потому что вот, ну я не могу справиться с безусловным, безоговорочным доверием другому человеку. Я начинаю анализировать, почему я безусловно верю э, человеку. А потом понял почему. У меня так сказать, по роду, у меня тенденция есть осуждать людей, говорить о них плохо. Есть. И только недавно я понял, насколько это опасно для меня, не, сказать, говорить и думать о людях плохо. И насколько это опасно и для моих книг, потому что я это не закрыл. И тогда я стал анализировать. И понял. Оказывается, если я постоянно осуждаю людей, говорю о них плохо, это отречение от Бога. Но любовь все-таки есть. Значит, чем сильнее кого-то осуждаю, тем сильнее кому-то должен безоговорочно верить. Значит, что получается? Да, можно сказать, нужно контролировать ситуацию, когда деньги. Я это знал всегда. Да, сказать, нужно доверяй, но проверяй. Да, ну и так далее. Все, все это известно, я это знаю. Но почему я опять попался, то, что называется. А потом я понял. Невозможно. Если ты нарушаешь закон, ты всегда попадешься. Если я привык плохо думать и говорить о людях, значит, у меня я должен быть безоговорочно доверен кому-то, и он мне должен предать. Что и происходит. Значит, чтобы у меня не было слепой полностью доверенности кому-то, я должен научиться не осуждать людей. То есть опять мы приходим к чему? Что распад человеческой идет тогда, когда мы его оставим и на нем концентрируемся. Значит, что такое осуждение людей и что такое плохие мысли о людях? Я боюсь, что они унизят мою жизнь, мое управление. То есть я боюсь потерять жизнь и управление. Значит, если я их не осуждаю, значит, я готов принять унижение морфного времени с моих основ. Значит, тогда я, когда меня человек попытается обмануть, придать и подставить, я не осуждаю его. Улыбнусь, скажу, ты знаешь, вот эта мне формулировка в твоем договоре не нравится. То есть, человеческое исходит из Божества. И насколько мы вот эту концентрацию, непрерывность Божественную в себе воспитываем, настолько, настолько нам позволено иметь счастье человеческое. Так, ну уже, так сказать, время, отпущенное для, для общения и стеклянья. я хотел посвятить запискам, но тогда мы сделаем следующее. ну как обычно, то есть все-таки хотел сегодня как-то, может, все-таки на пару записок попробовать видеть, Но записки я возьму, буду завтра, так сказать, завтра будет в основном уже не теоретическая часть, а ответ на записки и, как бы, опять, скажем, обсуждение каких-то моментов. Ну, давайте попробуем что-то еще посмотреть. Почему второй год я пытаюсь отдать подруги молодых людей, которым я неравнодушна? Прошу отбить. И после этого мне становится немного лучше. Хорошо ли это? Ну, вот смотрим, что было зацеплено за желание в 10 раз выше опасного уровня. То есть, это тема ревности и привязанности повышенной к жизни и ее продолжения. Значит, здесь срабатывает, что если повышается концентрация на Божественном, сначала человек учится отказываться, то есть система индуизма, буддизма, сначала нужно научиться отказываться от того, что дорого. Потом, когда научились отказываться, научитесь иметь и не привязываться. Когда научились иметь и не привязываться, научитесь во всем видеть любовь и тогда, Все, вы везли и везете Бога и любовь. Так что вы как бы на первой стадии, вот, и это уже неплохо. Мистика. Три дня назад ты стала путать фамилии. Называла других лазами. Вдруг неожиданно звоним ДК Газа и узнаю о вашем Что за магнит притянул к вам? Какая структура у меня так сильно рыдает и просит помощи? Вроде бы проблем нет. Так. Значит, что у вас было а, некоторое время назад? Проблемы с детьми. У вас неплохо, проблемы с детьми, что там, там, э, ого, там, зависимость от желания в 10 раз выше смертельного уровня. То есть э, там просто, за... понимаете, у меня были ситуации, когда я принимаю человека, я говорю, вот у вас так, так, так, потом начинает болеть голова. Смотрю, в чем дело, его ломает, меня ломает, смотрю, это его дети просят, чтобы я ему сообщил информацию, что вот сделай то-то и то, тогда они там выживут или появятся на свет и так далее. Так вот, это ваши дети как бы просили вас, наверное, чтобы вы сюда пришли и привели, помогли им. Не из у вас более полутора лет. У вас увеличилось количество волос на голове. Да я полосела человек Чем это объяснить? Продолжаете ли вы э, работать на своим омоложении? А кстати, насчет омоложения. Значит, э, потеря волос на голове это блокировка программы самоуничтожения. Программа самоуничтожения э, у меня в первую очередь вызывается не столько даже управление. Я заметил так, хороший бизнесмен-управленец, получается, из ревнивца. То есть он ревнивый настолько, что он как-то пытается выжить и весь бросается в управление, в бизнес и так далее. А и зацепки у него нет, потому что это как бы вынужденный момент. Поэтому сказать, а что такое вот мои исследования? Это управление, причем на очень опасной степени. Значит, чтобы их провести, что нужно сделать? Нужно сказать, нужно хотя бы ну, ревнивым быть, чтобы от этого как-то отказываться. А тема ревности для меня была всегда непреодолимой. И вот только когда я вышел на тему желаний год назад. И на тему жизни, основ, вот тогда я почувствовал, что вроде бы начинаю преодолевать. То есть начинается преодоление темы желаний. И значит, так э, сказать, э, и кудри до плеча могут поработать над собой. Но что я хочу сказать, что э, когда подходишь к основам, к чему-то прикасаешься, тут же начинает вылезать вся грязь, чтобы как бы грязными руками к этому не прикасаться. И чем дальше идут тем как-то Я думаю, когда же, когда же я не выдержу. Вот. Но оказывается, дело определяется не степенью, степень моей выдержки определяется количеством любви в душе. Будет ноль любви, я выдержу. То есть, оказывается, механизм достаточно простой. Но, э, вот э, сейчас, скажем так, у меня э, появились проблемы по здоровью, по жизни, по всем. И вот я думаю, э, я прокручусь к десятки моделей. Первая модель – старость, вторая – выход на новый уровень, третье – чистка написания седьмой книги, четвертое – дети и внуки начинают выходить, потому что, как бы, пятое э, – не привел себя в порядок, шестое – прикасайся к божественному, приведи себя. Или это все вместе, но, во всяком случае, тема старения меня достаточно сильно стала волновать в последнее время. И э, я думаю, лучше бы занялся проблемой старения, чем проблемами болезни. А потом я понял, что э, старение – это все-таки болезнь. Значит, и она работает по тому же самому механизму. Значит, для того, чтобы преодолевать тему старения, ведь не, пока речь идет, не идет о бессмертии, а речь идет о том, что человек один в 80 лет прекрасно себя чувствует, у него все функции работают, а второй становится со стариком в 40. Почему? А это вот как раз тема зависимости. И а, для того, чтобы... тема Что такое старение? Это тема потери жизни. А тема потери жизни, для того, чтобы жизнь не потерять, нужно от нее отказаться. Так вот, а что такое отказ от жизни? Это, в первую очередь, решение проблемы ревности. И я вот смотрел все случаи, когда человек катастрофически стареет за год на 20 лет, там тело ревности выходит. А ребенок выходит невероятно ревнивый, ребенок не жилец. Чтобы он выжил, что нужно сделать? Нужно дать блокировку желаний из жизни отцу или матери. Начинается стремительное и катастрофическое постарение. И никакой врач здесь не попал потому что это спасение жизни ребенка. Но, хорошо, я это понимаю, а вот как это преодолеть? И вот сейчас я как раз занимаюсь каким вопросом? Как снять зависимость от жизни? Это не просто, скажем там, но ну, техники. Во-первых, так, это голодание. Если периодически голодать и меньше есть, это уменьшение зависимости от жизни. Секс, дыхание. То есть периодически, особенно тема дыхания, пока к ней не подошел, но через дыхательные техники, уже многие заметили, идет стремительное омоложение. Голодание, дыхательные техники. А кроме этого, прохождение процедуры смерти. Просто воображением. Это все работает на омоложение. И в первую очередь добродушие. Долгожитель – это добродушный человек. Но это то же самое, о чем я все время говорю. Поэтому я надеюсь, что через полтора года мы с вами встретимся. Я вам, по раскладку там, как быть, вещи молодыми, или хотя бы достали, Надеюсь. Ну, на этой оптимистической ноте, я думаю, мы сегодня закончим, а завтра уже будем заниматься записками и ответами на вопросы. Я выражаю благодарность за внимание, проявленное, так сказать, к моим исследованиям. Хочу поздравить и сказать, что подсознательная агрессия у вас сейчас минимальная. И даже по аморфному времени только всего в три раза выше критического уровня. За счет чего? Недовольство собой и плохие мысли о себе, страх перед будущим. Почему мы отрекаемся от Бога? Первый шаг отречения от Бога – не веря в себя, плохие мысли о себе. Вот э, этим желательно позаниматься тем, кто придет на завтрашнее лица, чтобы этого не было, но и тем, кто, наверное, вероятно, придет на следующую. Большое спасибо, до свидания.